Глава 30. К моей удаче телефон заработал. Оставалось надеяться, что заряда хватит надолго. Через сеть я заказала билет на поезд, кое-что из одежды, и очень вредный ужин. Немного подумав, все же позвонила маме. Алло! Настороженно поприветствовала меня она. Привет! Что случилось? Она всполошилась. Чей это номер? Я ушла от Кейна. Ты в безопасности? Неожиданно уточнила. Наверное, ты пересмотрела сериалов. Послушай меня, детка, это не шутки. Твой муж может причинить тебе вред. О чем речь? Милая, хорошая моя, устала вздохнула мама. Восприми все серьезно. Если ты смогла уйти, значит свободна от обязательств. Мы еще не в разводе. Тут я услышала странный звук подозрительно напоминающий всхлип. «Я так боялась за тебя, родная. Чего ты боялась? Что ты навсегда останешься в его власти, что ты никогда не вырвешься из этого ада. Мам, ты меня пугаешь. Не допускай даже мысли, что Кейн отпустит тебя без боя». Жестко оборвала меня мать. «Спрячься, никому ничего не обещай. Следи за тем, что говоришь». Я села на кровать, ощутив в животе тяжесть. Даже порадовалась, что не успела ничего съесть перед разговором. Не уверена, что желудок не подвел бы меня. Если кто-то потребует поклясться ему или стать его должницей, не вздумай соглашаться даже в шутку. Ты слышишь? Ее тон не допускал сомнений. Мать верит в то, что говорит. Да, я слышу. Ты купила билет? Где ты сейчас? Да, на поезд. Я в отеле. «Не ходи на вокзал. Прямо сейчас выходи из номера и иди на какую-нибудь площадь. Есть приложение, которое поможет тебе найти попутчиков вроде автостопа. Это анонимно, и никто не сможет тебя отследить». «Мам», — протянула я неуверенно, — «не смей», — грубо перебила меня она, — «не смей считать это паранойей. Прямо сейчас вставай на ноги и беги». «И помни, что ты теперь обязана выбраться оттуда. Я не могу потерять тебя снова. Я люблю тебя», — произнесла я одновременно с матерью. «Обещай мне сделать именно так. Обещай!» С отчаянием потребовала она. «Ты запретила мне обещать. Умница!» «А теперь вешай трубку». Я, не задумываясь, подчинилась. Затем быстро запихнула в рюкзак все свои нехитрые пожитки и направилась прочь из номера. Мне не нужно было выяснять подробности, чтобы осознать, что мама испугана неспроста. Она никогда мне не лгала. И вскоре я узнаю, что именно все это время скрывали от меня. Немного подумав, я снова воспользовалась пожарным ходом. Что-то мне подсказывало, что это будет правильно. Пару раз я останавливалась, чтобы прислушаться и убедиться в том, что на лестнице больше никого нет. Страх матери был настолько неподдельным, что передался мне самой. Неприятное чувство, которое, увы, было хорошо мне знакомо. Уже на выходе из отеля что-то заставило меня запнуться. Я наклонилась, чтобы поправить задник левой кроссовки. И узнала туфли мужчины, с которым обедала сегодня. Лекс прошел мимо меня к стойке администрации, Он дернул плечом, когда я уставилась ему между лопаток, но, к счастью, не оглянулся. Зато девушка за стойкой увидела меня и, похоже, догадалась, что я не желаю быть замеченной. Она едва заметно мне кивнула и переключила свое внимание на мужчину. Ждать нового чуда я не стала и рванула прочь. Затеряться между прохожими труда не составило. Я не была слишком высокой или одета чрезмерно ярко. К тому же мне повезло, что мимо проходила небольшая стайка туристов в похожих футболках. Пиджак я свернула и сунула в рюкзак. Выбрасывать его казалось кощунством. Он невероятно вкусно пах. Все дело именно в этом, а не в том, что владелец мне казался нереально привлекательным. Лекс. Пожалуй, сегодня был великий день. Он мог сравниться с особенным временем, когда я только вырвался на арену больших денег. Я любил быть первым, наслаждался поражением конкурентов. Но никогда и никто не унижал меня так, как сегодня это сделала... И кто? Муза. Та, чьё предназначение помогать мне достигать высот. Мне нужна моя сотрудница. Я улыбнулся администраторше. Ее зовут... «Мы не раскрываем имена наших постояльцев», — протянула девушка с ядовитой ухмылкой. Я нахмурился, понимая, что где-то уже видел ее. «Можете позвонить сотруднице и попросить спуститься». «Позовите менеджера». «Вы уже говорите с ним». «Я бы хотел видеть владельца». «Как же вам не повезло», — глумливо усмехнулась наглая девица. «Этот скромный отель принадлежит мне». «Давайте договоримся». «Давай», — хмыкнула сотрудница. «Для начала ты извинишься за то, что ты говнюк, а потом вежливо попросишь проводить тебя в нужный номер. И я бы на твоем месте не особенно торопилась». «Ты чего о себе думаешь?» «Это у себя в крутой компании ты серьезный парень, а тут, главное, я». И тут я вспомнил. Именно эту особу я отчитывал за проваленный проект и затем выгнал из компании. Сейчас я не мог воспроизвести в памяти все подробности произошедшего. А вот она, похоже, помнит все очень хорошо. Прошу прощения. Если тебе не сложно, проводи меня до номера Музы. Обращайся ко мне на «вы». Издевательски усмехнулась мерзавка. И я не слышала слова говнюк. Я потянул воротничок рубашки и признал, что унижение от Музы было началом череды неудач. Странное совпадение, настораживающее. Что ж, стоит признать, нехотя сказал я, обещая самому себе, что Муза ответит мне за все это.